Явная нелепость. Ведь если они донесут на вас, то себя предадут. Они ни за что не донесут. Понимаю. Они совсем не грозят донести. Они говорят только, мы, конечно, не донесем. Но в случае, если дело откроется, то... Вот что они говорят. И все. Но я думаю, что этого довольно. Дело не в том... «Что бы там ни вышло, и хотя бы эти записки были у меня теперь же в кармане, но быть солидарным с этими мошенниками, быть их товарищем вечно, вечно, лгать России, лгать детям, лгать Лизе, лгать своей совести...» «Лиза знает?» «Нет, всего она не знает. Она не перенесла бы в своем положении». Я теперь ношу мундир моего полка, и при встрече с каждым солдатом моего полка каждую секунду сознаю в себе, что я не смею носить этот мундир. «Слушайте», — вскричал я вдруг, — «тут нечего разговаривать». «У вас один единственный путь спасения. Идите к князю Николаю Ивановичу, возьмите у него десять тысяч, попросите, не открывая ничего, призовите потом этих двух мошенников, разделайтесь окончательно и выкупите назад ваши записки, и дело с концом. Все дело с концом, иступайте пахать, прочь фантазии и доверьтесь жизни». «Я об этом думал», — сказал он твердо. «Я весь день сегодня решался и, наконец, решил. Я ждал только вас. Я поеду. Знаете ли, что я никогда в моей жизни не брал ни копейки у князя Николая Ивановича? Он добр к нашему семейству и даже принимал участие, но, собственно, я, я лично, я никогда не брал денег». Но теперь я решился. Заметьте, наш род Сокольских старше, чем род князя Николая Ивановича. Они младшая линия, даже побочная, почти спорная. Наши предки были в вражде. В начале Петровской реформы мой прапрадед, тоже Петр, был и остался раскольником, и скитался в Костромских лесах. Этот князь Петр во второй раз тоже на недворянке был женат. «Вот тогда-то и выдвинулись, эти другие, сокольские. Но я... Эх, о чем же я это говорю?» Он был очень утомлен, почти как бы заговаривался. «Успокойтесь же», — встал я, захватывая шляпу. «Лягте спать, это первое. А князь Николай Иванович ни за что не откажет, особенно теперь, на радостях. Вы знаете тамошнюю эту историю? Неужто нет?» «Я слышал дикую вещь, что он женится. Это секрет, но не от вас, разумеется. И я все рассказал ему, уже стоя со шляпой в руке. Он ничего не знал. Он быстро осведомился о подробностях, преимущественно времени, места и степени достоверности». Я, конечно, не скрыл, что это по рассказам произошло тотчас вслед за его вчерашним визитом к Анне Андреевне. Не могу выразить, какое болезненное впечатление произвело на него это известие. Лицо его исказилось, как бы перекосилось. Кривая улыбка судорожно стянула губы. Под конец он ужасно побледнел и глубоко задумался, потупив глаза. Я вдруг слишком ясно увидел, что самолюбие его было страшно поражено вчерашним отказом Анны Андреевны. Может быть, ему слишком уж ярко, при болезненном настроении его представилась в эту минуту вчерашняя смешная и унизительная роль его перед этой девицей, в согласии с которой, как оказывалось теперь, он был все время так спокойно уверен. И, наконец, может быть мысль, что сделал такую подлость перед Лизой и так за даром. Любопытно то, за кого эти светские франты почитают друг друга, и на каких это основаниях могут они уважать друг друга. Ведь этот князь мог же предположить, что Анна Андреевна уже знает о связи его с Лизой, в сущности, с ее сестрой, а если не знает, то когда-нибудь уж наверняка узнает, и вот он не сомневался в ее решении». «И неужели же вы могли подумать, — гордо и заносчиво вскинул он вдруг на меня глаза, — что я способен ехать теперь, после такого сообщения к князю Николаю Ивановичу, и у него просить денег, у него, жениха той невесты, которая мне только что отказала? Какое нищенство! Какое лакейство!» «Нет, теперь все погибло, и если помощь этого старика была моей последней надеждой, то пусть гибнет и эта надежда!» Я с ним про себя в душе моей согласился, но на действительность надо было смотреть все-таки шире. Старичок-князь разве был человек-жених? У меня закипело несколько идей в голове. Я и без того, впрочем, решил давеча, что завтра непременно навещу старика. Теперь же я постарался смягчить впечатление и уложить бедного князя спать. «Вы, вы спите, и идеи будут светлее, сами увидите. Он горячо пожал мою руку, но уже не целовался. Я дал ему слово, что приду к нему завтра вечером, и... «Поговорим, поговорим, слишком много накопилось, об чем говорить». На эти слова мои он как-то фатально улыбнулся.